Глава 3. Номер оказался огромным. Эрика замерла в дверном проеме, с любопытством разглядывая странное убранство комнаты. Два окна, расположившихся напротив двери, закрывали тяжелые жаккардовые портьеры. Темно-красные стены поднимались метра на четыре и упирались в багрового цвета потолок с или лепниной. На стенах висели такие же, как и в холле бра, в виде старинных канделябров, а с потолка, дополняя мрачную картину, свисала огромная кованное люстра с множеством мелких лампочек по окружности. Из мебели огромный платяной шкаф, комод и, разумеется, огромная кровать с тумбами по обеим ее сторонам. «Это что, президентский люкс?» Эрика мягко скользнула ладонью, По створке шкафа. Похоже на моренный дуб. Все выглядит очень... Дорого. Номер для особых гостей. С улыбкой кивнул незнакомец. Эрика с подозрением уставилась на мужчину. Он что, чертов миллионер? Только сейчас она обратила внимание, что одежда на нем была дорогой, возможно, сшитая на заказ. Белоснежная рубашка, черные брюки, И такого же цвета туфли все указывало на состоятельность их обладателя. Эрика глупо хихикнула. Незнакомец выглядел так, словно собрался на вручение Оскара. «Ну как, берете? Мужчина хитро улыбнулся. «И вы так запросто уступите мне эту роскошь?» Эрика недоверчиво покачала головой. «В чем подвох?» «Какая вы подозрительная!» С усмешкой сказал незнакомец. «Но этот номер наверняка стоит целое состояние». Эрике не хотелось оставаться в долгу перед этим зазнайкой. «Хотите знать, не разозлюсь ли я, уступив даме люкс?» Мужчина продолжал улыбаться, но в глазах появился уже знакомый Эрике странный блеск. «Или боитесь, что я потребую от вас взамен что-то особенное?» Щеки снова покрылись румянцем, и Эрика поспешно отвернулась. Этот холеный тип будто читал ее мысли. «Расслабьтесь, моя дорогая», — хмыкнул мужчина. «Я никогда не использую свое положение, чтобы получить то, о чем вы подумали». «Откуда вам знать, о чем я думаю?» — раздраженно бросила Эрика. Несмотря на то, что щеки пылали огнем, она с вызовом взглянула в лицо незнакомцу. «Вам стоит поближе узнать меня», — ухмыльнувшись, сказал он. «У меня много талантов, и чтение мыслей — один из них». Эрика фыркнула. «Ваша самоуверенность выше всяких границ». «Это точно», — незнакомец пожал плечами. «Что ж, полагаю, вы согласны остаться?» Он кивнул на дверь в стене. «Ванная там». «Полотенце, халат и все, что вам может понадобиться, найдете в шкафчике». Сказав это, мужчина окинул Эрику продолжительным взглядом. «Кстати, меня зовут Дерек». «Эрика», — машинально ответила она, — «а если мне понадобится что-то, чего в шкафчике нет? Тогда наберёте на телефоне цифру 1 и попросите все, что вам угодно». Эрика проследила за его взглядом и увидела на тумбочке телефон, провод которого свисал вниз и уползал под кровать, словно гигантский черный червяк. «Похоже, вы тут завсегдатай протянула она, украдкой поглядывая на Дерека. «Бываю, время от времени». Он снова усмехнулся, словно ему в голову пришла какая-то забавная мысль, а затем, не прощаясь, вышел из номера. Эрика в задумчивости осталась стоять возле аккуратно застеленной кровати. Этот тип, Дерек, вызывал в ней смешанные чувства. Где-то внутри нее все еще гнездился страх перед ним. на всякий раз, стоило ему приблизиться к ней, ее охватывало странное, неподдающееся контролю возбуждение. Эрику это злило. Еще ни одному мужчине не удавалось поймать ее вот так сходу все эти эмоции. Даже ее мужу пришлось потрудиться, прежде чем она соизволила на него просто взглянуть что же такого особенного было в этом зазнайке? Ей пришлось признать, ее привлекала опасность. В Дереке таилась какая-то незримая угроза, несмотря на то, что он обладал чертовски обаятельной харизмой. Швырнув на кровать сумочку, Эрика плюхнулась следом, раскинув в стороны руки и, закрыв глаза, с наслаждением потянулась. Одна ночь в номере загадочного и несносного миллионера? «Что ж, неплохо. Похоже, небеса решили слегка компенсировать промашку с ее мужем». Она прислушалась к ощущениям. Боли не было. Уже кое-что. Правда, сейчас из головы никак не шел этот самый миллионер. Эрика вспомнила, как дрожала, охваченная теплом его тела и как по коже побежали мурашки. «К черту, она не станет думать о нем. Есть дела поважнее». Сосредоточившись на мыслях о Уэйне, Эрика стала прикидывать, как быстрее получить развод. Как ни странно, измена мужа ее больше не беспокоила. Да, злость осталась, но почему-то появилось облегчение, словно невидимый груз свалился с ее плеч. Может, все было, конечно, задолго до этого? Эрика не могла понять. Она мысленно прокрутила события вечера, вспомнила, как ударной волной нахлынули боль и отчаяние. Где это все? Куда вдруг подевались все ее чувства? Признавать, что незнакомец каким-то образом повлиял на чудесное исцеление, совсем не хотелось. Но факт оставался фактом. Их больше не было. Эрика перевернулась на живот и подперла ладонями подбородок. Что ж, тем лучше. Она разведется и начнет новую жизнь. Свободную. С этими радужными мыслями она отправилась в ванную. Горячий душ смыл остатки грусти, и уже через десять минут Эрика нежилась в кровати, зарывшись поглубже под одеяло и блаженно расслабляя усталое тело. Мягкая футболка, которую она обнаружила в комоде среди чистых вещей, приятно ласкала кожу. Кошмарный день закончился. Завтра она вернется домой, и объявит Уэйну о разводе.